«Освещение!» Для начала надо было обеспечить видимость, кольца выпустил магию вверх. Наверху появилось белое свечение, видать магия была усилена, и теперь всё пространство с пауком было освещено. Бой начала самая быстрое и дальнобойная ним со своим луком. Авангард в лице и Рица продвигался вперёд, а стрела устремилась с паука в огромной пещере. Учитывая расстояние, навыки ним и размеры паука, уйти он не мог. Но стрела слегка царапнула паука и со звоном отлетела. «Коряпкий!» – нахмурившись пробормотала девушка, галядина огромного паука. Немного ранее родители огромных пауков у них получилось победить. Они тоже были довольно большими. Следя за атаками ним, мужчины продвигались вперёд. Этот монстр был в три или четыре раза больше предыдущих. Словно двигалась небольшая гора, возле напуганной эльфийки говорили кольца Гула, использующие магию. «Одновременная атака! Нет! Обеднемся!» Посох старика и ладонь женщины были направлены на огромного паука. Одновременно они произнесли слово. «Алый камень! Порази врага! Огненная сфера!» Над головой Рорена пронеслись две огненные сферы и попали в паука. После удара разошлось пламя, и когда оно рассеялось, Кольт смотрел на происходящее широко открытыми глазами, а Гула обреченно почесала голову. «Вообще не сработало!» На шкуре паука даже следов от огня не осталось. Не испытав боли, он теперь подступал к Рораную рицу. «Я вообще победить можно?» Ворчак не шёл вперёд вместе с Рицом. Пока двое сражались в ближнем бою, он должен был атаковать из слепой зоны, однако уже начал появляться страх из-за того, что паук остался невредим после трёх ударов, не сражаться и просто наблюдавшая Лепис ответила совсем без напряжения. «А разве нет? И как? Прорубать себе путь? Монстр огромный, и шкура у него крепкая. Пробить её сложно, но господин Роран...» Девушка посмотрела на спину Рорана, сражавшегося с пауком. Мужчины как раз сошлись с пауком и шли в лобовую атаку. С криком риц ударил большим мечом, и лезвие вошло вплоть лапы, но она была толстая и твёрдая, так что сильно повредить не получилось. А вот меч Рорана прошёл через шкуру и бесшумно нанёс глубокую рану толстой ноге. Издав звук, напоминающий металлический скрежет, паук отступил назад с проворством несвоистным размером. Выяснять, что это за звук было некогда, Ророн, избегая ударов, атаковал другую лапу. «Неглубоко», — пробормотал мужчина, в виде как набросившись на него паук врезался в стену. Огромный меч Ророна, способный разрубить камни, мог разрезать и шкуру паука, но надо было уклоняться от атак, А потому он считал, что получается наносить лишь небольшие раны. Хотя для Рица то, что товарищ почти наполовину перерубил лапу, значило, что удар был достаточно глубоким. Твердая шкура, не разрезать. А мне с оружием повезло, ответил Роран, а в следующий миг отпрыгнул. Следом прыгнул Риц, а там, где они были, появилась белая липкая жижа. Это было клейкое вещество, производимое пауками. Врезавшийся головой в стену паук стоял к ним спиной, а из его задней части вырвалась тонкая белая слизь, ставшая паутиной. Можно было представить, что будет, если она попадёт. Движения будут ограничены, а если прикует к земле, то вообще не получится двигаться. К тому же вещество оставалось липким, если наступить, нога на застрянет. После такой опасной атаки Рорен сокнул языком, а паук отошёл от стены, а потом почему-то ещё раз стукнул головой по ней. Раздался громкий шум, всё вокруг задрожало, мужчина думал, что происходит, а потом понял. Паутина в форме занавески затряслась, а потом с потолка начало что-то падать. Свалившись с большой высоты, они ударились о твёрдую землю, хоть им и досталось, они поднялись и со стонами направились к Рорану и остальным. Это были такие же жертвы пауков, как их люди видели в гнезде. От них осталось кожа и кости, а ещё прижизненное снаряжение, Нежить тянула руки, стараясь схватить живых. Они здесь тоже! Это вообще-то не мы вас убили! Ругал цариц, отбивая их круглым щитом и рубя длинным мечом. Нежить порожденная злобой, должна была наброситься на убившую их паука, но они предпочитали людей, температура тел которых была выше, чем у пауков. Хотя их уже съели и тела стали очень хрупкими. Рид своим длинным мечом и чак кинжалом легко с ними расправлялись. «Отлично, Роран! Предоставь их нам!» а разница в сложности не слишком большая!» Риц следил с товарищем за падавшими с потолка мертвецами, а паука оставил на Рорана, у которого для него было подходящее оружие. Конечно, мужчина понимал, что это не так. Проблема была в том, что оружие Чака и Ритца ничего не могло сделать со шкурой паука, потому они могли лишь положиться здесь на одного Рорана. Хотя ничего хорошего в этом не было. Как и пробормотал мужчина... Степень сложности сражения с сухими мертвецами и огромным пауком совсем разная. Но ничего другого не оставалось, и Рорен ударил огромным мечом в брюхо плюющегося жидкостями паука. Удивленный монстр отступил назад. Смотря на мужчину, он ушёл от меча, лишь на одной лапе остался неглубокий порез. «Давай!» Рорен собрался наступать, когда паук ломанулся вперёд, и мужчине пришлось уклоняться. Со стартой меча он должен был рассечь цель, Но устремившийся вперёд монстр не думал останавливаться. Если не остановить, огромное тело паука просто сметёт Рорана. Возможно, он сильно пострадает, а может, его просто размажут. Оставалось лишь бежать, и в таких случаях паук постоянно врезался в стену. «Снова падают! Чёрт, им числа нет!» Следом начала падать нежить, с которой стали расправляться лица остальные. Похоже, на потолке их было много но Роран считал, что им хватит сил, чтобы справиться со всеми. Но если бой будет дальше продолжаться, то либо закончится нежить, либо силы команды риться. А чтобы уйти отсюда, надо было что-то сделать с пауком, так что Роран пошёл вперёд. «Духовная сила!» Прежде чем мужчина успел атаковать, Лепис использовала атакующее божественное заклинание. Чистая сила оставила вмятину на брюхе паука, собиравшегося выплюнуть жидкости, Монстр на время замер. Воспользовавшись моментом, Роран подошёл в упор и нанёс удар по более мягкой шкуре на животе, лезвие скользнуло по брюху и оставило довольно широкую рану. Оттуда стала вытекать белая и синяя жидкость, а испытывающий боль паук стал поворачиваться в сторону Рорана, одновременно пытаясь ударить его, стараясь не попасть под удар, и мужчина уклонился от них, отрубил одну лапу и лишил паука подвижности. «Огненный снаряд!» Гула использовала магию, и при столкновении с монстром раздался взрыв, стены зашатались. Огненная сфера не нанесла пауку вреда, но в этот раз его должно было обжечь, к тому же взрыв тоже подействовал не лучшим образом. «Раз магия работает, значит внешняя броня поистёрлась?» «Нет, дедушка, разве такое может быть?» При взрыве кольцу показалось, что он что-то заметил, а Лепа ответила слегка монотонно, не зацикливаясь. После удара паук покачивался, а Роран готовился к новому удару. Он не знал, где жизненно важные части тела паука, но если уничтожить голову, он умрёт, и без одной лапы переть на он не сможет. Взяв меч обратным хватом, Ророн направил его в голову с множеством глаз, а потом вытянул и отпустил, ударив по навершию, он отступил. Меч по самую рукоять вонзился в голову, от боли паук начал беситься, Люди покинули пещеру, чтобы монстр их случайно не достал. Меч по самую рукоять вонзился в голову, все нежить раздавил паук, и они какое-то время наблюдали из коридора, куда монстр попасть не мог. «Круто! Победили!» Видать, жизненных сил в таком огромном теле хватало, потому паук ещё какое-то время двигался с пробитой насквозь головой, но вот ослаб, лёг на спину и перестал двигаться. Подождав ещё немного... Они вошли в пещеру и проверили труп. «Вокруг тоже жуть, что творится!» Как и сказал Чек, паутина вокруг паука оборвалась, и теперь здесь была гора мусора. Когда монстр бесился, с потолка попадала нежить, но он просто разорвал их своими лапами. Теперь они прилипли к телу паука и выглядели ужасно. «Что теперь делать будем?» Ворорен направился к голове и вытащил меч. Побывав в теле паука, лезвие село из-за его жидкостей, Но одним взмахом мужчина их стряхнул, а остатки стёр тряпкой. «Осталось лишь покинуть тоннель. Но вряд ли нас там ждёт что-то хорошее. Тогда отдохнём немного. Бой был сложным. Поддерживаю. Дайте старым костям передохнуть». Предложение Чака сразу же поддержал кольц. Другие же не стали возражать. Ритц решил немного отдохнуть, а потом уже покинуть тоннель. А Гула указала на тушу огромного паука. «Паука разделаем?» «В нём много всего должно быть». «Не стоит. Только лишний груз». «Вот как. Жаль». Женщина была слегка разочарована, но они ещё должны были исследовать территорию демонов, а если возьмут части тела паука, за пару дней они могут испортиться, а шкура была громоздкой. Вообще никто не хотел разделывать тушу, перепачканную в паутине и фрагментах тел, и против предложения смириться ним никто возражать не стал. «Отличная работа, господин Роран». Хорошо, что ты не пострадал. Пока мужчина искал, где можно присесть, Лепис принесла ему бутылку с водой и чувствую тряпку. Дальше из земли демонов. Поблагодарив, Рорен вытер лицо и попил. Да, верно. Но перед этим надо пройти через поселение гномов. Не нравится мне это. Согласна. Но у нас наверняка всё получится. Не было преувеличением, что демонов ненавидели всем миром. А Лепис говорила так, будто они туда не идут, Хотя это изначально был её дом, и в возвращении для девушки ничего плохого не было. Гула же была злым божеством, и потому сильнее демонов. Переживать оставалось только ему. Видя мужчину мрачным, Лепис улыбнулась, говоря, что ему не о чем беспокоиться, и протянула руки. Роран вернул ей бутылку и тряпку, и тихо вздохнул.